Повесть о молодом человеке духовного звания Преподобный Саймон Ролс весьма преуспел на поприще исследования этических учений и слыл особым знатоком богословия. Его работа о христианской доктрине общественного долга при появлении в свет принесла ему некоторую известность в Оксфордском университете, и в клерикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Ролс готовит основательный труд, по словам о них о незыблемости авторитета отцов церкви. Непознание, нечистолюбивые замыслы, однако, вовсе не помогли ему в достижении чинов, и он все еще ожидал места приходского священника, когда, прогуливаясь однажды по Лондону, забрел на сток до Увидев густой тихий сад и прельстившись покоем, необходимым для научных занятий, а также невысокой платой, он поселился у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после семи-восьми часов работы над святым Амвросием или святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Это были у него обычно самые плодотворные часы дня. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами, ожидающими решения, не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром. И когда молодой священник увидел секретаря генерала Венделера оборванного и окровавленного, рядом с мистером Реберном, когда он заметил, что оба переменились в лице и стараются увильнуть от расспросов, и особенно когда секретарь стал отрекаться от собственного имени, мистер Роллс поддался неизменному любопытству и быстро забыл своих святых и отцов церкви. «Я не мог ошибиться», — думал он. «Это, несомненно, мистер Хартли». Но почему он в таком плачевном виде? Почему он отрекался от своего имени? И какие у него могут быть дела с этим угрюмым негодяем, моим хозяином? Пока он раздумывал, его внимание привлекло другое странное обстоятельство. Лицо мистера Реберна показалось в низком окне рядом с дверью, и его глаза случайно встретились с глазами мистера Роуза. Садовник, видимо, смутился, даже встревожился, а штора тотчас опустилась. «Все это, может быть, и в порядке вещей», — размышлял мистер Роллз. «Даже совсем в порядке вещей, но, признаюсь откровенно, мне, думается, тут что-то не так. Зачем им таиться, лгать, опасаться взглядов людских? Право же, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело. Сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере ролзе и принялся за работу». Проворными нетерпеливыми шагами, ничуть не похожими на его обычную походку, молодой священник обошел сад. Подойдя к месту вторжения Гарри, он сразу заметил сломанный розовый куст и следы ног на рыхлой земле. Он поглядел вверх и увидел царапины на кирпиче и клочки штанов, развивавшихся на осколках стекла. Так вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Вот как секретарь генерала Венделера любовался цветником. Священник тихо присвистнул и нагнулся, чтобы рассмотреть почву. Он догадался, где именно Гарри завершил свой отчаянный прыжок. Он признал в отпечатке плоской ступни след мистера Реберна, глубоко вдавшийся в землю, когда тот поднимал секретаря за ворот. При более подробном осмотре он различил даже следы пальцев, как будто здесь что-то просыпали и старательно скребли по земле, собирая вновь. Честное слово, — подумал он, — дело становится весьма любопытным. Тут он заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и застежкой. Его затоптали ногами, и поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу, ибо перед ним, в гнездышке зеленого бархата, лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Он был сутинное яйцо, прекрасной формы и без единого изъяна. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Мистер Роллс плохо разбирался в драгоценных камнях, но алмаз Раджи был чудом и говорил сам за себя. «Найди его деревенский мальчонка! Он с криком бежал бы до ближайшего дома, а дикарь благоговейно простерся бы ниц перед таким удивительным фетишем!» Красота этого камня ласкала взор молодого священника. Мысль о его неисчислимой стоимости подавляла воображение. Он понимал, что ценность камня, который он держит в руке, превышает доход архиепископа за многие годы, что им можно оплатить постройку соборов более пышных, чем соборы Эли или Кёльна, что, овладев им, можно навеки освободиться от проклятия тяготеющего над человечеством исследовать следовать своим склонностям, ни о чем не заботясь, никуда не торопясь, ни с кем не считаясь. Он нечаянно повернул камень, Опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце. Решительные действия часто совершаются мгновенно и без всякого воздействия со стороны рассудка. Так случилось и с мистером Роллзом. Он торопливо оглянулся вокруг. Но, как прежде, мистер Реберн увидел лишь залитый солнцем цветник, верхушки высоких деревьев да опущенные шторы в окнах дома. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Преподобный Саймон Роллс украл алмаз Раджи.